Мы оставили Михельсона неутомимо преследующим опрометчивое стремление Пугачева. В Уфе оставил он своих больных и раненых, взял с собою майора Дуве и 21 июня находился в Бурнове в нескольких верстах от Бирска. Мост, сожженный Якубовичем, был опять наведен мятежниками, Около трех тысяч вышли навстречу Михельсону. Он их разбил и отрядил Дуве против ушайки башкирцев, находившихся не в дальнем расстоянии. Дуве их рассеял. Михельсон пошел на Осу, и 27 июня, разбив на дороге толпу башкирцев и татар, узнал от них о взятии Осы и о переправе Пугачева через Каму. Михельсон пошел по его следам. На каме не было ни мостов, ни лодок, конница переправилась в плавь, пехота на плотах. Михельсон, оставя Пугачева вправе, пошел прямо на Казань и 11 июля вечером был уже в пятидесяти верстах от нее. Ночью отряд его тронулся с места, поутру в сорока верстах от Казани услышал пушечную пальбу. К полудню густой багровый дым возвестил ему о жребии города. Полдневный жар и усталость отряда заставили Михельсона остановиться на один час. Между тем узнал он, что недалеко находилась толпа мятежников. Михельсон на них напал и взял четыреста в плен, остальные бежали Казани известили Пугачева о приближении неприятеля. Тогда-то Пугачев, опасаясь нечаянного нападения, отступил от крепости и приказал своим скорее выбираться из города, а сам, заняв выгодное местоположение, выстроился близ царицына в семи верстах от Казани. Михельсун Получив о том донесение, пустился через лес, Одною колонную, и вышед в поле, увидел перед собой мятежников, стоящих в боевом порядке. Михельсон отрядил Харина против их левого крыла, Дуве противу правого, А сам пошел прямо на главную неприятельскую батарею. Пугачев, ободренный победою и усилий захваченными пушками, Встретил нападение сильным огнем. Перед батареей простиралось болото, через которое Михельсон должен был перейти, между тем, как Харин и Дуве старались обойти неприятеля. Михельсон взял батарею. Дуве на правом фланге отбил также две пушки. Мятежники, разделясь на две кучи, пошли одни навстречу Харину, и, остановясь в теснине за рвом, поставили батареи и открыли огонь. Другие старались заехать в тыл отряду. Михельсон, оставя дуве, пошел на подкрепление Харина, проходившего через овраг под неприятельскими ядрами. Наконец, после пяти часов упорного сражения Пугачев был разбит, и бежал, потеряв 800 человек убитыми и 180 взятыми в плен. Потеря Михельсона была незначительна. Темнота ночи и усталость отряда не позволили Михельсону преследовать Пугачёва.